Роберт Шекли Необходимые вещи Ричард Грегор сидел за своим столом в пыльной конторе фирмы а. Попс Астронавтического антиэнтропийного агентства по оздоровлению природной среды Тупо уставившись на список, включающий немного ни немало ни 2305 наименований. Он пытался вспомнить, что же еще тут упущено. Антирадиационная мазь, осветительная ракета для вакома, установка для очистки воды. Нет, все это уже есть. Он зевнул и взглянул на часы. Арнольд, его компаньон, вот вот должен вернуться. Еще утром он отправился заказать все эти 2305 предметов и проследить за их погрузкой на корабль. Через несколько часов точно по расписанию они стартуют для выполнения нового задания. Но все ли он предусмотрел? Космический корабль – это остров на полном самообеспечении. Если на Dimenti 4 у тебя кончатся бобы, ты там не отправишься в лавку. А если, не дай бог, сгорит обшивка основного двигателя, никто не поспешит заменить ее. На борту должно быть все. И запасная обшивка, и инструмент для замены инструкция, как это сделать. Космос слишком велик, чтобы позволить себе роскошь спасательных операций. Аппаратура для экстракции кислорода, сигареты, да прям универсальный магазин, а не ракета. Грегор отбросил список, достал колоду потрепанных карт и разложил безнадежный пассиан собственное изобретение. Спустя несколько минут в контору небрежной походкой вошел Арнольд. Грегор с подозрением посмотрел на компаньона. Когда маленький химик, сияя отчасти, начинал лихо подпрыгивать... Это обычно означало, что тут крупные неприятности. «Ты все достал?» – поинтересовался Грегор. «В лучшем виде», – гордо завел Арнольд. «Старт назначен на...» «Успокойся, будет полный порядок». Он уселся на край стола. «Я сегодня сэкономил кучу денег». «Бог ты мой», – вздохнул Грегор. «Что ты еще натворил?» «Нет, ты только подумай», – торжественно произнес Арнольд, – «только подумай о деньгах, которые попусту тратятся на снаряжение самой обычной экспедиции. Мы упаковываем 2305 единиц снаряжения ради одного единственного ничтожного шанса, что нам может понадобиться одна из них. Полезная нагрузка корабля снижена до предела, жизненное пространство стеснено, а эти вещи никогда не понадобятся. За исключением одного или двух случаев, когда они спасают нам жизнь». «Я это учел. Я все тщательно изучил и нашел возможность существенно сократить список. Небольшое везение, и я отыскал ту единственную вещь, которая действительно нужна экспедиции. Необходимую вещь. Поехали на корабль, я тебе ее покажу». Больше Грегор не смог вытянуть из него ни слова. «Всю долгую дорогу в космопорт Кеннеди», Арнольд таинственно улыбался, и корабль уже стоял на пусковой площадке, готовый к старту. Арнольд торжественно распахнул люк. «Вот!» — воскликнул он. «Смотри, это панацея от всех возможных бед!» Греггри вошел внутрь. Он увидел большую фантастического вида машину с беспорядочно размещенными на корпусе циферблатами, лампочками и индикаторами. «Что это?» «Не правда ли красавица?» Арнольд нежно похлопал машину. «Я выудил ее у межпланетного старьевщика Джо. Практически за бесценок». Грегору все стало ясно. Когда-то он сам имел дело со старьевщиком Джо. И каждый раз это приводило к печальным последствиям. «Немыслимые машины Джо в самом деле работали. Но как?» «Это другой вопрос». «Ни с одной из машин Джо я не отправлюсь в космос», — заявил Грегор. «Может быть, нам удастся продать ее на металлолом?» Он судорожно бросился разыскивать кувалду. «Погоди», — взмолился Арнольд, — «да я покажу ее в работе. Подумай сам, мы в глубоком космосе. Выходит из строй основной двигатель». Мы обнаружим, что на третьей шестеренке открутилась и исчезла гайка. Что мы делаем? Мы берем новую гайку из числа пяти предметов, которые взяли с собой на случай. Вот таких чрезвычайных обстоятельств, сказал Грегор. В самом деле, но ведь ты же не включил в список дюймовую дюралевую гайку, торжествующе вскричал Арнольд. Я проверял. Что тогда? Не знаю. А что ты можешь предложить? Арнольд подошел к машине, нажал кнопку и громко и отчетливо произнес «Дюлялевая гайка, диаметр 4 дюйма». Машина глухо зарокотала. Вспыхнули лампочки, плавно отодвинулась панель и глазам компаньонов представилась сверкающая, только что изготовленная гайка. Хм произнес Грегор без особого энтузиазма. Итак, она делает гайки, а что еще?» Арнольд снова нажал кнопку «Фунт свежих креветок!» Панель отодвинулась. Внутри были креветки. — Далмаху следовало сказать очищенной, — заметил Арнольд. — Ну да ладно. — Что еще она может делать? — спросил Грегор. — А что б ты хотел? Тигренка, карбюратор, 25-ваттную лампочку, жевательную резинку? — Ты хочешь сказать, она может состряпать все, что угодно? — Все, что не пожелаешь, попробуй сам. Грегор попробовал и быстро произвел на свет одно за другим пинту, питьевой воды, наручные часы и банку майонеза. — Неплохо, — сказал он, — но... «Что но?» Грегор задумчиво покачал головой. «Действительно, что?» «Просто по собственному опыту он знал, что эти новинки никогда не бывают столь надежны в работе, как кажется на первый взгляд».